Глава пятая «Паника, которую мы посеяли, довольно ощутимо выбитых из графика. А нам это может дать шанс», — сказала детектив, глядя в ночную даль. Тем временем Твифлер мчался на восток. «У них здесь только одна производственная группа. На эту съемку выделили мало денег, всего лишь 100 миллиардов долларов». Скорчившись на полке для мелких предметов, Уоверли выглянул, когда огни Чикаго показались впереди, промелькнули под машины и исчезли. «Что они собираются делать в Нью-Йорке? Еще одно землетрясение? Грандиозный пожар? Или, может быть, сверхтайфун?» – спросил он. «Эти мелкие пакостники не станут делать ни первое, ни второе, ни третье», – поправил его Фон Бердж. «Это будет кульминационная сцена постановки». Они собираются разрушить огромную океаническую дайку магматического происхождения и позволить всему континентальному шельфу от Бостона до мыса Чарльза сползти в океан. «Спаси и помилуй!» — скричал Уоверли. «Если бы у них бюджет был класса, вот тогда бы ты увидел, на что они способны. Местная луна смотрелась бы весьма впечатляюще, сталкиваясь с землей». «О, Боже!» Но вы рассуждаете так, словно оправдываете их жестокость. Вообще-то я привыкла по субботам ходить в театр. Но теперь, достигнув зрелого возраста, я понимаю, что опустошать планеты таким образом — безумие. Сияние огней на горизонте с каждой минутой становилось все ярче и ярче. Это говорило о том, что побережье Атлантики уже недалеко. «Они обосновались на барже в пяти милях от берега», — сообщил детектив, когда Твифлер пронесся над Нью-Йорком. У них небольшой агрегат полевого типа. И, конечно же, одноразовый. Фомберш указала вниз. А вот уже и они. Оверли, открыв рот, уставился на океан, залитый огнями. «Боже!» — ахнул он. «Этот агрегат с целой австралийской овцеводческой ранчо. Для размещения множества антенн необходимо некоторое пространство, ведь они должны управлять ста миллиардами мегаватт в секунду». Ну, а теперь остановимся в милях в двадцати от них и выпустим в баржу несколько снарядов. Конечно, быть может, это немного грязновато. Световая вспышка, ударная волна, радиоактивные осадки, да еще штормы, цунами. Но все-таки лучше, чем позволить этим негодяям убраться отсюда. Погодите, ваше лекарство ничуть не лучше болезни. Мы ведь всего лишь в нескольких милях от густонаселенных районов страны. Вы уничтожите тысячи жителей. «Ты в самом деле помешан на охране», — сказала Фомбердж. «Ну пойми, нельзя лечить щупельцевидную плесень, не отрезав несколько щупалец. Ведь речь идет...» «Нет». Оверли схватил длинную руку детектива в тот момент, когда она положила лопатовидный палец на большую фиолетовую кнопку. От неожиданности берч отдернул руку и при этом ударил локтем по какому-то рычагу. Немедленно открылся фонарь кабины, и встречный поток воздуха, несущийся со скоростью ста миль в час, мгновенно оторвал его. Ледяной ветер, пронзительно завывая и не давая дышать, начал рвать пижаму Джека. Ухватившись за рычаги, фон Бердж сражалась с брыкающимся Твифлером, а тот пошел в штопор, со свистом приближаясь к черной поверхности океана. — Виври! Я не могу его удержать! У меня кружится голова! Возьмите управление! — Сквозь шум ветра донеслось до Джека. Массивное тело женщины-детектива вдруг обмякло и сползло под приборную панель. Оверли с трудом дотянулся до дико вращающегося рычага и навалился на него всем телом, пытаясь вернуть в начальное положение. Твифлер наклонился, резко дернулся в сторону и сделал бочку. Только ремень безопасности не дал Оверли выпасть из открытой кабины. Джек крепче ухватился за рычаг, и Твифлер, изящно перевернувшись, продолжал полет вверх ногами. Уоверли посмотрел вверх и увидел обширное блестящее темное пространство, покрытое белыми барашками волн, которое медленно качалось над ним. Конвульсивно дернув рычаг, он бросил Атлантику вниз, под нот Твифлера, и помчался в 50 футах над водой. Уоверли облегченно смахнул с глаз слезы, вызванные ветром. Увидел устремившиеся на него огни баржи и ударил по четырем наугад выбранным кнопкам. Твифлер резко повернул вправо, издав звук, похожий на треск рвущегося холста, и остановился настолько внезапно, будто стал на якорь. Ремни безопасности затрещали и лопнули. Оверли бросил вперед. Он ударился о флагшток, на котором развивался вымпел с розовым треугольничком, упал вниз и заскользил на палубы баржи. Некоторое время он лежал полуоглушенный, затем, шатаясь, встал. В футах десяти над палубой баржи Твифлер медленно дрейфовал прочь, За ним тянулись обрывки ремней безопасности. Уоверлис, спотыкаясь, бросился следом, тщательно пытаясь поймать их, промахнулся и, поскользнувшись, запутался в леере. Оставалось лишь тоскливо наблюдать, как летательный аппарат растворился в ночи. Внезапно над палубой послышались чьи-то громкие хриплые голоса. Затем зажегся малиновый прожектор, а вслед за ним остальные. Оверли с удивлением обнаружил, что палуба прям-таки кишит существами самых разнообразных форм, расцветок и размеров. Луч прожектора ударил Джека прямо в лицо, и, прикрыв глаза ладонью, он был вынужден укрыться в трехфутовом шпагате. Что-то твердое уперлось в бок. Оверли пошарил в кармане пижамы и, вытащив миниатюрный автоматический пистолет, не раздумывая, выстрелил в центр большого прожектора. Раздалось громкое «бух», и прожектор озарила вспышка зелено-голубоватого цвета, и он погас. «Эй!» — раздался чей-то язвительный голос. «Я думал, что вы, болваны, приклеили новые нити к номеру двенадцать. «Забери отсюда лишний персонал, если не хочешь, чтобы я всех повыкидывал за борт!» — пробасил другой голос. «Ноль минус шесть мини-единиц и считайте!» — раздался крик сверху. Злобно ворчащие голоса слышались все ближе и ближе. Воуэрли стиснул пистолет от туда, где была густая тень, вскочил и бросился к нижней палубной надстройке, видневшейся впереди. Обогнув ее, он чуть не столкнулся с призраком, у которого было множество голубых петушиных бородок, заплетенных в косички. Двухдюймовые глаза бутылочного цвета, вертикально расположенный рот, открывавший тройнори от медно-коричневых клыков. И все это было посажено на змеевидную шею, выраставшую из тела брикетированного буфала, завернутого в кожаные крылья. Провидение бросилось назад. Обе руки его делали движение, как будто отталкивали Оверли. «Хасрач оперикик, прогудел существо. «Кем вы есть? Вы испугали меня твоим прыжком, я чуть не задохнулся. Че вы хотите?» Меня послал Миксис, импровизировал Оверли. «И тогда вы хотите видеть босса?» «Ах да, разумеется, конечно же, я хочу видеть босса». «Вам нужен босс по питанию, босс по команде, босс по досугу, босс по связям с общественностью, босс по наследству или босс по принуждению». Монстр откусил кончик толстой голубой сигары и выплюнул ее за лиер «Э, э босс боссов?» Бальвоват внутри переписывает сцену 2. «Ты слышал, что случилось на набережной?» «Если говорить по существу, я только что прибыл из БТ. А как понравился друг с болидом?» «Очень впечатляюще. Да, кстати, сколько времени до начала съемок?» «Пять минут». «Спасибо». Оверли бочком миновал ходячий кошмар и направился к освещенному дверному проему. Наверху кто-то невидимый из-за сияющих прожекторов пронзительно тараторил что-то непонятное. Когда Оверли добрался до двери, из нее появилось два существа. Одно было похоже на бронированного трехфутового голубого краба, семеняющего на шести ногах, Другое представляло собой семифутовую колонну полупрозрачного желтого желе. «Эй, вам сюда входить нельзя!» — рявкнул Крабик. «Ик, урик и капсрок, вы ведь знаете?» «Погоди, Сол», — пробормотал желатинообразным дрожащим голосом, похожим на запись на старой магнитофонной ленте. «Ты разве не видишь, что он только что с натурных съемок? Посмотри на его костюм!» «Паршивая работа! Ни один дурак на этот маскарад не клюнет!» «Что ты тянешь, маг? Пропусти его быстрее. Бальвовац готов свернуть их группу». «Ип, Лайк! отчаянно сказал Оверли. «Я не кумекаю по-глимски. Лучше говори на местном в стиле босса». «Это есть пьяноватый мятеж», — рявкнул Оверли. «С дороги, пока не поздно». «Придется поговорить смелым об этих посыльных. По-моему, они несколько высокомерны», — уловил Джек, когда Крабик и Колонна обменялись быстрыми взглядами и отошли от двери. Яркий свет и бурная деятельность обитателей комнаты буквально ошеломила Оверли. Напротив входа стояла пятидесятифутовая стена, сверкавшая движущимися огоньками. За ней, сидя на высоких табуретах, полдюжины оранжевых пушистых существ длинными руками со множеством локтей ловко манипулировали какими-то рукоятками. Слева от них на высокой платформе восседало круглое создание с четырьмя головами – которая с помощью четырех мегафонов выкрикивала команды во всех направлениях сразу. «Отлично!» — услышал Джек. «На первом, третьем и на четвертом все готовы. Что случилось со вторым и пятым?» «Эй ты!» Существо с эстравагантной женской стрижкой, неожиданно подошедшее к Оверли, сунуло ему в руки пачку бумаг. «Отнеси это Бальвабатцу. Он наверху в центральной микшерской. Если ему это не понравится, то он просто пустоголовый болван». Из-за шума, стоящего в комнате, в голове звенело, и Джек мог лишь тупо смотреть вслед существу, которое повернулось и пошло прочь. Все с ускорением неслось к кульминации. Если он быстро что-нибудь сделает.. Стойте! завопил Оверли за всех сил. Вы не должны этого делать! Ты разочарован, не так ли, малыш? прочирикало в левое ухо совершенно ошарашенного человека какое-то разбухшее создание. Если бы этим фиаско руководил я то для большого эффекта обязательно взорвал бы ледяные шапки на плюсах. Впрочем, и сейчас постановка вроде бы ничего. Специально для тебя наводнения, штормы. Эй, отнеси это бальвовацу! Оверли сунул бумагу проходящему мимо существу, которое напоминало опавший пудинг. Существо заморгало на него мигательной перепонкой, фыркнуло и сказала Хорошо, хорошо, я иду, разве не я? И пошло насильно завербованное. Оверли на некотором расстоянии последовал за ним.